Лук. На первой стадии из кости к хаору за мной была изготовлена основа лука или кибить, к которой затем крепились остальные детали. Так как материалу для основы не обязательно следовало быть особенно крепким, поскольку изготовленные из нее элементы испытывали минимальные нагрузки по сравнению с другими частями, можно было использовать и дерево. Деревянную основу. Сначала около двух дней вымачивали в холодной воде, затем около двух часов размягчали на пару. Придавали ей необходимую форму с помощью деревянных лекал и, наконец, высушивали на протяжении двух недель. Но я поступил хитрее. Кость этой твари была достаточно прочной и гибкой. Кроме того, в этом варианте я ничем не рисковал, ведь она была еще и достаточно легкой. На втором этапе изготавливались концы лука. Чтобы сделать их максимально жесткими, с обеих сторон я их укрепил парой костяных накладок. Затем концы лука под углом прикрепил к основе. Место соединения обмотал кожаной нитью и всю конструкцию оставил в теплом и сухом помещении, примерно на год, по исчислению арахнидов. Но в моем случае... С этим вопросом было немного сложнее, поэтому я намеревался использовать собственную временную шкалу три сезона. На третьем этапе производства ко внутренней стороне костяной основы лука приклеил части, изготовленные из рога брюккара. Ведь при натяжении тетивы лук подвергается нагрузкам отличным в разных его частях. Внешняя сторона лука испытывает деформацию на растяжение, внутреннее – на сжатие. По сравнению с деревом, у которого лишь при 1% сжатия происходит деформация формы, рог сжимается на 4%, прежде чем происходит его деформация. Чтобы добиться этого результата, следует приложить значительное усилие. Кроме того, рог быстро восстанавливает исходную форму после того, как воздействующее на него усилие устраняется. В процессе обработки рог сначала обрезался мной до необходимой длины. Затем, если он был изогнут, его пришлось распаривать и выпрямлять, выдерживая в специальной каменной форме. Поверхности соприкасающихся материалов обрабатывал зазубренным скребком, после чего на них наносился клей, сделанный мной из сока одного из местных растений – «хищников» и детали накрепко соединял друг с другом. Полученному элементу придавал изгиб в требуемом направлении, и в таком виде его нужно было сушить два или более месяцев. Но, по моей задумке, сезона дождей должно было хватить. На последней стадии изготовления лук выгибается рогами вперед и сушится в таком виде на протяжении еще трех сезонов. Когда плечи лука полностью высохнут, к их наружной стороне прикрепляю сухожилия зурбага. Этот материал характеризуется повышенной прочностью при растяжении. Для изготовления моего лука я использовал спинные сухожилия этой твари, которые высушил, а затем размял как следует. К костяной основе сухожилия крепились при помощи клея, который я сварил заранее из сока растений-хищников, похожих на земную росянку. Если его варить пару часов, медленно помешивая, то получается очень клейкая масса, которая может приклеить намертво даже к камню. Кроме того, такой клей был более влагоустойчив и эластичен по сравнению с другим, который вываривался из шкуры костей животных. Перед проклеиванием концы лука связал и натянул в обратную сторону. На основу как можно большее число раз нанес клеевой состав. Затем наклеил сухожилия. Все это высушил, и лук стянул еще сильней. Затем прикрепил еще часть волокон сухожилий, и так, пока концы плеч не соединились. В конечном итоге вес сухожилий составил до половины. От общей массы лука. Когда процесс завершился, я стянул лук в кольцо и оставил его сушиться еще на три сезона. Весь процесс изготовления лука занял у меня около года, а все остальное время я продолжал охотиться и тренироваться. С луком я не спешил, ведь в этом вопросе спешка могла привести к катастрофе. Результатом этих трудоемких усилий стал необычайно гибкий и мощный лук. Без тетивы он имел обратную кривизну, сухожилия были сильно напряжены. Такой лук сопротивлялся натяжению с первых же миллиметров. У полностью натянутого лука плечи изгибались концами наружу и действовали как рычаги, доводя натяжение от тетивы до максимума. При натяжении рог работал на сжатие, а сухожилия – на растяжение. Оба материала стремились вернуться в исходное состояние и усиливали мощность лука и энергию, сообщаемую им тетиве. Кроме того, благодаря большей гибкости такой сложносоставной лук можно было натягивать очень сильно, без риска сломать его. Это еще более увеличивало энергию лука и начальную скорость стрелы. Первой жертвой моего охотничьего лука стал попавшийся мне в поле зрения каменный гранильщик. Хорошо развитый глазомер позволил мне нанести ему удар на расстоянии около ста шагов. Наконечник из зуба Зуурбага пробил его защитную броню насквозь. Кому-то подобная охота могла бы показаться бессмысленной, ведь мясо каменного гранильщика практически несъедобно. Так зачем же мне было его убивать? Но секрет мой крылся не в этом. Сам гранильщик меня не особо интересовал, но меня интересовал его яд, а также и те самые шипы, которые он использовал для нападения. Ведь его яд действительно был очень смертоносен. Честно говоря, я даже не знал то живое существо, которое бы могло выжить при столкновении с его ядом. Именно поэтому мне и нужны были подобные запасы. Кто знает, когда мне придется использовать подобные материалы. Может быть, мне удастся при помощи этого яда нанести какую-нибудь смертельную рану тому же к Харузу. Ведь когда он шипит, то его пасть раскрыта. Вы ведь наверняка подумали, что я настолько тупой, что буду пытаться пробить его наружную броню. А вот и нет. Я намеревался использовать лук и стрелу, на которой вместо обычного наконечника будет установлен именно такой вот отравленный шип. Возможно, мне потом придется долго бегать, ведь я же не знаю, как быстро тело этой твари отреагирует на яд, который попадет внутрь него. Поэтому мне нужно быть готовым к тому, что придется бегать долго и старательно. Наверняка какой-нибудь умник бы тут же вспомнил о том, как я до этого убил одного из таких монстров, устроив ему ловушку возле самого логова. Но такой умник забыл главную проблему. Дело в том, что для того, чтобы справиться с подобным монстром, нужно полное стечение таких же обстоятельств и условий. А кто вам сказал, что у всех харузов над их логовом стоит точно такой же огромный камень и ждет, пока я его подтолкну? Почему-то я был уверен в том, что ничего подобного просто никогда не повторится, а значит, мне нужно иметь возможность подстраховаться и нанести удар по противнику, не давая ему возможности как-либо увернуться, или же избежать моей ловушки. Я отлично понимал, что подобные твари имеют здесь способность развиваться, А значит, в любой момент подобное существо может не только избежать моей ловушки, но также и обучиться тому, что ему нужно меня опасаться. И естественно, что в данном случае для меня ничего хорошего не произойдет. Ведь и последнему идиоту понятно, что тварь, которая будет меня опасаться, постарается меня перехватить раньше, чем я смогу устроить ей очередную пакость». Пока что они меня за своего врага не считают. Для них я слишком слаб, а значит, просто не могу ничего им противопоставить. Эти твари наверняка будут охотиться за мной, когда поймут всю опасность с моей стороны. Именно поэтому мне нужно быть внимательнее и осторожнее. А удар, который я нанесу подобным существам с моей стороны, должен быть смертельным. Я это понимал, как никто, но проблема была в том, что я не должен был недооценивать этих тварей. Они были опасны. Опасны тем, что достаточно быстро могут обучаться. Это можно было понять на примере тех же самых чекалов, которые могли изменять свою тактику нападения на различных существ, исходя именно из того, с чем именно они сталкиваются. Я видел то, как они меняли свою тактику буквально на глазах, заметив то, что противник на их первоначальное действие не ведет себя так, как они рассчитывали. И именно это давало мне понять, что у этих существ явно присутствуют какие-то зачатки разума. Кто-то наверняка сказал бы мне про какие-нибудь древние инстинкты, которые все еще кричат в их генах, давая таким способом возможность этим тварям выживать. Но проблема была в том, что обычно хищники так себя не ведут. Именно поэтому я понимал, что тот, кто ими руководит, словно какой-то необычный командир, рассчитывает происходящее и при этом старается отреагировать так, чтобы получить максимальный результат. Для диких животных это было неестественно. Я помню тот момент, когда впервые столкнувшись с этим странным, Поведением этих тварей поинтересовался у наставника о том, не являются ли они также разумными существами. Все-таки в галактике было самое невероятное множество разумных существ. Да, кто-то наверняка привел бы мне к примеру то самое Содружество Государств, которое находилось поблизости от планеты, где я сейчас проживал. Но проблема была в том, что я не хуже всех остальных понимал главную сложность ситуации. В Содружестве, в первую очередь, превозносили власть гуманоидов. Да, некоторые государства, такие как Федерация Нивей, не отрицали того, что среди разумных рас могут быть и не гуманоидные. Наставник говорил мне о том, что в последнее время среди населения той же Федерации появилось много разумных, которые старались модернизировать свои тела. Кто-то делал себе нижнюю часть, похожую на какую-нибудь ящерицу. Кто-то выращивал себе хвост, кто-то проводил еще какие-нибудь модификации, например, ставил себе жабры. Некоторые даже делали свою кожу похожей на какую-то чешую. А в соседнем государстве, республике Хагдан, ситуация была немного отличающейся в абсолютно обратную сторону. Там, наоборот, старались оттолкнуть от себя все то, что могло напоминать хоть как-то то, что они когда-либо принадлежали каким-то животным. Со своего тела жители республики Хагдан удаляли волосы, брови. Некоторые даже удаляли ногти, делая какие-нибудь инкрустации или же технологические усовершенствования. Именно поэтому я отлично понимал то, что с этим государством мне лучше дел не иметь. Мои необычные глаза, а также и начавшиеся заостряться уши, давали четко понять, что я не являюсь чистокровным гуманоидом человеческого типа. У меня были даже и слегка выдающиеся клыки. И если уши с глазами делали меня похожим на эльфа, то эти клыки больше напоминали недоразвитые клыки вампира. Они были недостаточно велики, но при этом достаточно заметны. Исходя из всего этого, я отлично понимал проблему у того, что если я не принадлежу к расе, проживающей на территории республики, то и появляться на этих землях мне просто опасно. Да и вообще, даже на территории той же самой Федерации Невей меня ожидало достаточно много опасных вещей. Я это отлично понимал, так как мог выжить на этой планете. Старый наставник рассказывал мне о том, что на территории Федерации очень модно при помощи разумных, которых обманом вынуждали идти на какие-либо соглашения с государственными структурами, создавать самые невероятные базы знаний. За эти базы, если человек или любой разумный, который вздумал продать свои знания и догадался заранее все оформить юридически, он мог получить достаточно большие средства. Особенно, если эти базы знаний не имели каких-либо аналогов в Содружестве. Например, те же самые мои знания метания самых невероятных предметов. Как мне говорил мастер Арахнит по их сертификации. Эти базы тянули где-то на шестой седьмой уровень. По стоимости баз знаний, прискурант которых у меня на данный момент имелся, можно было понять, что такая база знаний может стоить около двадцати миллионов кредитов. А если посчитать еще и то, что аналогов этим базам знаний вообще не имеется, то цена могла скакнуть и до 50 миллионов. Знания про выживание на этой планете могли стоить еще дороже, ведь благодаря им на эту планету в конце концов могли бы высадить колонистов. А значит федерация и вообще содружество могли получить довольно неплохой доход от получения с этой территории различных ингредиентов в виде внутренних органов тех же местных тварей. А значит, стоимость такой базы вообще может зашкаливать за все мыслимые и немыслимые цены. Взять хотя бы изготовление стрелы для моего лука. Про сам лук я вообще молчу. Обычно стрелы изготавливались из прямого прута, на один конец которого крепился наконечник, а на втором — оперение. Это так, вкратце. Так вот, как вы думаете... Я решил вопрос с оперением, если вопрос с наконечником уже был решен. Дело в том, что я в качестве оперения решил использовать шерсть Зурбага. Она была достаточно плотной и жесткой для этого. И эти ее качества позволили мне сделать так, чтобы это оперение имитировало собой ту самую кромку пера, которую обычно приклеивают к древку. Конечно, я знаю, что одним клеем тут не обойдешься. Некоторые разумные, изготавливая оперение, дублировали клей еще при помощи кожаных полосок. Я же церемониться не стал. Сначала сделал своеобразные перышки из шерсти этой твари, а потом эти же перышки и начал медленно приклеивать на древка моих стрел. Благо, что времени у меня было достаточно, хотя вынужден вам заметить что дело это очень муторное. Но не видел я здесь птицы. Может, они где-то и есть, но от скал я далеко не отходил. А значит, не мог знать таких подробностей про неизведанные мной места. Но мне достаточно было и столкновения с местными товарищами. Все-таки они были довольно суетливы и опасны. Именно поэтому, а также и потому, что я не собирался никуда отправляться, Мне было вполне достаточно того, что дает местная жизнь. Больше меня абсолютно ничего не интересовало. Наверняка кто-нибудь бы сказал о том, что жизнь только начинается. Так почему же я решил запереть себя в этих каменных стенах? Но я ведь еще ничего практически не знаю. Так как я могу куда-то отправляться? Тем более мне еще столько надо узнать. Я еще не закончил обучение у мастера Рахнида, чтобы быть уверенным в своих силах настолько, что просто махну рукой на все и направлюсь в неизвестность. А он неоднократно говорил мне о том, что я еще не готов. Не готов настолько, чтобы совершать подобные глупости. Так что для меня в этом не было ничего странного. Вы же не забывайте еще и о том, что я не живу среди разумных, которые бы могли меня своими действиями подталкивать к каким-либо решениям. Ведь если бы это было так, то рано или поздно я бы попытался сделать то, что подняло бы меня в глазах других разумных. Но здесь мне не с кем было конфликтовать на эту тему, а значит, и спешить некуда было. Я, конечно, понимал что рано или поздно мне придется что-то решать. Что-то, что может меня привести либо к гибели, либо к чему-то, что могло бы, возможно, меня возвысить. Старый наставник неоднократно говорил о том, что у меня достаточно большой потенциал. Но этот потенциал сначала нужно развить. Кроме того, в чем именно он заключался, я пока не знал. Но меня это и не особо беспокоило. Достаточно было понять то, что мне нужно сначала учиться, а уже потом пытаться найти какие-то варианты решения этой проблемы.